Глава 37. Михаил, уже прошел месяц, как я существую без тебя. Существую – ключевое слово. Занятно, да? Мне не с кем поговорить. Подруг у меня нет, а Люда слишком беременная, чтобы уделять мне время. Потому я пишу тебе. Снова, снова и снова. Мне кажется, ты все читаешь, просто мне не отвечаешь. Мне плохо без тебя. Я снова начала рыдать по ночам. «Слабачка, дурочка, я знаю, мне снятся какие-то кошмары, часто снишься ты, и я не знаю, где кошмар, а где реальность. Мне одиноко, я боюсь засыпать, часто вскакиваю среди ночи. Я зову тебя, Михаил, а тебя нет, ору в пустоту в этой огромной квартире, как психопатка, и никто не отзывается. «А ты как? Ты уже забыл меня?» свою чокнутую дурочку, которая не может выкинуть тебя из головы. Ты уже целуешь другую? Другую зовешь своим ангелом, Миш? Как ты там, Михаил Александрович? Я не чувствую твоего сердца. Боже, я уже даже своего не чувствую. Позвони мне, можешь помолчать в трубку. Я просто услышу тебя, твой одинокий ангел. Михаил, уже ноябрь. И, кажется, я схожу с ума, потому что сегодня в универе я видела мужчину, похожего со спины на тебя. Я подумала, что это ты, прибежала к нему и обняла его, вдохнула запах, и меня чуть не стошнило. Это был не ты, это был обман, и я долго ревела потом в туалете. Сегодня снова проведывала Алену. Была у нее уже несколько раз. Она очень пострадала, вся избитая была, но теперь ей лучше. Там Игорь над ней летает, пылинки сдувает. Кажется, у них любовь. Я так рада за Алену. У нее наконец-то начали светиться глаза. Но почему-то она заплакала, когда увидела меня. Обняла, сказала, чтоб я ела хоть что-то. А я натянула улыбку и ответила, что у меня все прекрасно. Ты ломал меня руками, поступками, неверием. Но больнее всего ты сделал словами. Я щенок для тебя, да? Я всегда была твоим маленьким, испуганным и дико преданным щенком, Михаил Александрович. Я проверила счет в банке и едва со стула не упала, когда мне назвали сумму. Зачем столько-то? Думаешь, у меня будет десять жизней? Нет, у меня всего одна, так что мне не нужны твои деньги. Можешь забрать их себе обратно. Я все отдам до рубля, и я сама заработаю себе на жизнь. Я ничего не тратила твоего». Моей стипендии хватает, чтобы вести студенческую полуголодную жизнь. Но знаешь, я лучше буду голодной и буду пропускать обеды, чем возьму что-то от тебя. Ты думал, что я слабая? Нет, понял, и я тебя найду. Ты думал, достаточно просто дать мне денег, откупиться и уйти? Нет, любимый, у меня нет ничего, если нет тебя. У меня нет ничего, если нет тебя. Твой богатый, бедный ангел. Я ищу его. Везде, где только могу. Но никто не знает или не говорит. И в один из вечеров я срываюсь. Миша просил меня не делать глупостей. И я делаю как раз-таки их. Я хочу его выманить. Я не верю в то, что Бакиров мог так просто пропасть и бросить меня. Ладно меня, но он бы не бросил клуб... Его детище он бы никогда в жизни не оставил без присмотра и даже Толику бы его не доверил. Я договариваюсь с девочками из университета, и мы вместе идем в какой-то кабак. Я ярко крашусь, завиваю волосы, надеваю топ, блестящую юбку, едва прикрывающую попу, и туфли на очень высоких каблуках. Вульгарно, безобразно, вызывающе, и мне нравится именно так. Это как красная тряпка для быка, и я хочу выманить этого быка, а точнее Бакирова. Он бы взбесился, если бы увидел меня в таком налюдях, чего я и добиваюсь. К сожалению, вечер идет не по плану, потому что только увидев это заведение, девчонки просто расходятся по домам. Здесь куча пьяных посетителей, и эта дыра вовсе не похожа на элитный клуб Бакирова. Это какой-то грязный гадюшник, в котором меня сразу окидывают сальным противным взглядом мужики. Но я слишком долго старалась, чтобы отступить так просто. Я заказываю себе бокал красного вина. Делаю глоток. «Ну где же ты? Где же ты, мой покровитель? Приди, поругай меня!» Но Бакиров не приходит, хотя я словно чувствую его присутствие. Либо мне так дико хочется его увидеть, что я придумываю себе то, чего быть не может. Слезы подкатывают к глазам. Это была глупая попытка. Его нет. Он, конечно, не следит за мной. От горя я напиваюсь. Впервые в жизни выпиваю почти половину бутылки вина на голодный желудок, от которого пьянею еще быстрее, чем от шампанского. И меня просто развозит. Я так истощена физически и морально что едва стою на ногах. Тянусь к сумке, чтобы позвонить Толику, попросить его забрать меня, но в этот момент кто-то подхватывает меня под руку и выводит в коридор. И я слышу, как открывается дверь. Туалет. Но не вижу, кто со мной рядом. До туалета я так и не дохожу. Все как-то закручивается, и я слышу запах. Кофе и мускус. Апельсин. Меня кто-то несет на руках. «Это он». Это Миша. Я ни с кем не перепутаю его запах. Я не помню, как оказываюсь дома. Просыпаюсь в кровати, укрыто одеялом, в одежде и обуви. Снова одна. Меня подташнивает, но, умывшись и переодевшись, я бегу в клуб, где встречаю Толика. У меня, наверное, опасно горят глаза, потому что, увидев меня, он недовольно качает головой. Что случилось? Я его нашла! Нашла! Нашла! Стоп! О чем ты? «Михаил, я была в баре, в каком-то гадюшнике. Я... я напилась, а потом оказалась дома. Он пришел и забрал меня. Он никуда не уезжал». Вижу, как Толик поджимает губы и закатывает глаза. «Лина, успокойся уже. Это я забрал тебя из клуба. Ты мне сама позвонила. Забыла?» «Нет. Вы врете. Это не могли быть вы. Не могли». «Ты была пьяна. В стельку. Тебя даже ноги не держали». Посмотри, что ты делаешь с собой, девочка. Ты себя так угробишь. Я не верю. Это неправда, неправда. Это был он. Сжимаю руки в кулаки и кричу на только слишком громко. И на нас уже люди в зале оборачиваются, но мне все равно. Я горю изнутри, и я не сдамся, пока не найду его. Лина, иди поешь и давай на учебу. Честно, угомонись. Уже прошло два месяца. Бакир не вернется. «Ты что, не понимаешь?» «Нет, я не верю. Вы что-то знаете. Вы все сговорились против меня». Размазываю слезы и убегаю из клуба. «Да, Толик, может быть, прав. Я могла ему позвонить, и он бы меня забрал. Вот только как объяснить то, что я слышала запах Миши?» «Я еще не настолько сошла с ума, чтобы перепутать его. Это был он. Я уверена в этом, и я не остановлюсь». Михаил просил меня не делать глупостей. Ладно, он еще не видел моих глупостей, но я это исправлю. Я же послушный щенок.